Ирина Романова, Елена Бернати. Попаданка с приветом или солдат Эльфа не обидит. Пролог. "Эй, дамочка, не желаете вечернюю прогулку?" Похабное предложение поступило от пополнения. Я сидела на лавочке, стоявшей у дальнего края плаца, наблюдая, как из автобусов выгружается молодняк. Зелёные новобранцы, ничего не умеющие, не знающие но считающие себя круче всех. В учебку чувака Вальхалла, где я служила остаток срока до пенсии, подкинули новичков. Мысленно потирая ладони, ухмыльнулась. Хоть развлекусь перед уходом на заслуженную пенсию. Так и отлично начавшийся весенний, почти летний денёк обещал стать ещё лучшее. Я встала славочке, широко расставив ноги, Завела руки за спину, сцепив их в замок, расслабилась, приготовившись отразить атаку. В том, что этот зеленый балбес захотел выпендриться перед своими дружками, даже не сомневалась. Значит, решил сразу показать, кто тут самый крутой. Ну что, зашибись, показывать силу, нападая на женщину. Я расслабленно стояла и ждала дальнейших действий этого сопляка. Весеннее солнышко пригревало спину под свободной курткой цвета хаки. Пришлось ее перешивать специально под мой рост и фигуру, так же, как и такого же цвета штаны, подпоясанные ремнем. Военного образца черные ботинки, достриженные под ежик рыжие волосы, довершали непонятный образ. Лишь погоны выдавали мой воинский чин. В остальном я, как всегда, старалась оставаться незаметной. Сливаться с толпой привычка, всегда и везде сливаться с местностью, создать образ нежной, беспомощной девушки, от которой враги уж точно не ожидают подвоха. Никто и не заподозрит во мне снайпера, чья настоящая личность до сих пор под грифом секретно. В личном деле не было ни моего фото, ни моего настоящего имени, только позывной Хикса. и длинный послужной список. Встряхнулась, отгоняя неприятные воспоминания трёхлетней давности, после которых Хикса официально погибла, а меня перевели сюда, служить в спокойной и тихой обстановке и воспитывать новичков для частной военной компании до самой пенсии. Ещё один месяц, Евгеша, вдохни и выдохни. Потерпи один чёртов месяц. И тогда руки будут развязаны. Свободный военный костюм скрывал все женственные округлости, разве только в полурасстёгнутом вороте куртки виднелась упругая грудь. Хорошая такая двойчка, обтянутая тёмно-зелёной майкой с глубоким вырезом. Конечно, кивнула я. Идём. Встала, подошла ближе к новичку и протянула ему руку. Извините, Мужчина разглядел погоны и помрачнел. Но извинения я приму с паррингом, ведь наверняка такой смелый и большой парень может многое. Приз – променад по ночному городу. «Окей», – он окинул меня взглядом, предвкушая легкую победу, и протянул руку, явно не ожидая такой прыти от пига лица вроде меня. Я схватила его за руку, одним движением вывернула, Зажав в болевом захвате, парень рухнул на землю, громко ударившись об асфальт коленями и взвыл, хлопая другой рукой по асфальту, прося пощады. Позвольте представиться. Ваш командир по боевому обучению стрельбе из всех видов оружия и маскировке на местности. Капитан Евгения Алексеевна Плаха. Улыбаясь, оскалилась я. Поблажек не ждите, любимчиков не будет. И через месяц вы отправляетесь по моим рекомендациям в разные части ЧВК. Выучу всех, а кто не сможет, тот покойник. Тот самый капитан Плаха. Послышался благоговейный шёпот и толпы. Та самая подошёл ротный Евгения Алексеевна. Отпустите солдата. Дайте мне их определить на место дислокации, поставить на довольствие, и завтра с утра они ваши. В 6:00 по будка. Обрадовала я их и отпустила парня. Забирайте. Отпустила бедолагу, который тут же отполз прочь, скуля и прижимая к груди травмированную конечность, в то же время не сводя с меня полного ненависти взгляда. Сапляк, с ним будут проблемы, подумала я, отворачиваясь и направляясь прочь с плаца к себе домой. Ещё нужно было зайти по пути в местный магазинчик по типу военторга. пополнить запасы продуктов и приготовить чего-нибудь поесть. Готовить я могла, а покушать хорошо любила. Вкусно поесть, пострелять и позаниматься на тренажёрах, выпиливая идеальное тело. Вот мои три любимых дела. Хорошая спортивная подготовка не раз спасала мою жизнь. Затариваясь продуктами в магазине, вернулась мыслями к новобранцам. Четыре недели я буду делать из них солдат потом напишу рапорт на каждого а сама на пенсию чуть не заулыбалась радостно но вернулась на землю один из новобранцев в курс моей подготовки не пройдёт из него не выйдет хорошего военного даже несмотря на тренированное тело нужно будет понаблюдать за ним и пару недель и если ничего не изменится написать соответствующий рапорт начальству. Психам не место в армии, а в ЧВК тем более. А в том, что он не потянет, и я не сомневалась, интуиция еще никогда не подводила. Три недели пролетели в одно мгновение. Теоретические занятия прошли. Я все это время читала новобранцам лекции, рассказывая об оружии, о большой ответственности, возложенной на солдат, и внимательно присматривалась ко всем, особенно к тому бугаю, которому заломала руку в самый первый день. Как я и предполагала, с ним возникли проблемы, которые удалось выявить далеко не сразу. Учился он на отлично, на занятиях вел себя примерно, знания впитывал губкой. Вот только я присматривалась к нему всё внимательней и даже отправила на беседу с психологом. Очень не хотелось допускать до боевого солаживания с настоящим оружием психически неуравновешенного курсанта. Как раз сегодня должен был прийти отчёт от военного психолога ЧВК. Проблемного курсанта отправлю на дежурство на кухне. Окончательное решение приму уже после того, как прочитаю отчет психолога и ответ на запрос, сделанный мною в Центральное управление разведки, сразу как прибыло пополнение. Эти две папки будут дожидаться меня в кабинете. Прочту их по прибытии с учений. Утром мои подопечные выстроились в дворе да на плацу с вещмешками за плечами в полном боевом обмундировании. Внимательно оглядела всех собравшихся. Курсан Беркутов. Под моим взглядом Бугай напрякся, прожигая меня своим взглядом, полным ненависти. Вы отстранены от занятий по боевому слаживанию, направляйтесь на дежурство на кухне. Выйти из строя. Шагом марш на место несения службы. Бугай одарил меня недовольным взглядом. На основании чего меня отстраняют? произнёс очень спокойно. На его лице не дрогнул ни один мозг. Приказы командира не обсуждаются, курсант, повторила я. Три шага из строя и марш на место несения службы. На этот раз курсант молча выполнил приказ. Что-то в нём не так, подумала я, глядя вслед удаляющемуся солдату. Встряхнулась, отгоняя настороженность. Пора приступать к учениям. Звот, налево колонной подвое. Шагом марш на вертолётную площадку. На самом деле взвод был неполный, всего 30 человек. Именно столько мне прислали на подготовку в этот раз. На вертолётной площадке нас ожидали три уже готовые к взлёту машины. Пересчитала всех, приказала грузиться в вертолёты. Зашла в последний вертолёт и только хотела закрыть дверь, как передо мной возникла фигура одного из солдат. Товарищ капитан, позвольте мне самому закрыть дверь. Глядя на открытое лицо паренька, я даже ни о чём не догадалась. Прошёл, лишь улыбнулась в ответ. Отвернулась и направилась к кабине пилота. Лейтенант Бубновский, надёжный и опытный лётчик, как раз проводил предполётную проверку. Все погрузились, спросил он, щёлкая тумблерами и сверяясь с журналом. Я обернулась как раз в тот момент, Когда солдат закрыл дверь вертолёта, пересчитала всех по головам, ровно 9. Остальные 20 погрузились в другие два вертолёта. Порядок. Все на борту, лейтенант. Уселась в кресло второго пилота, опустила рюкзак позади кресла и пристегнулась. Можем взлетать. Надела наушники, настроила передатчик. Говорит капитан Плаха. Всем отчитаться о готовности к полёту. В наушниках тут же послышались ответы, что к взлёту все готовы. Обернулась, выглядывая в двери, ведущие в салон. Внимание, всем рассесться по местам, пристегнуться, как вас учили. Во время полёта не вставать, никакие кнопки не нажимать, сидеть на заднице ровно, пока вертолёт не приземлится в точке назначения и вы не услышите команду на выход. А если приспичит, где тут туалет? was слышалась насмешливая: "Приспечит горшок за бортом солдат", парировала и отвернулась. "Взлетаем, лейтенант". Прежде чем отвернуться, окинула всех строгим взглядом. Все поспешно расселись в кресла и пристегнулись, осознавая, что с капитаном плохо и лучше не спорить. Больше желающих пошутить не нашлось. Ещё через мгновение моторы вертолёта запустились, винты зашумели, И мы наконец взлетели. Впереди нас ждал полигон и боевые испытания, приближенные к реальности с настоящим боевым оружием. Лететь на вертолёте до расположенной в лесу базы около 5 часов. Значит, есть время поспать, отдохнуть перед напряжённой неделей. Догадайся я тогда, насколько напряжённой выдастся эта неделя, особенно её последний день. Вы прыгнула бы с вертолёта без парашюта. В собранном вещмешке, помимо моих вещей, лежали 29 папок досье на каждого курсанта, кроме одного. Его дело будет ждать меня на базе. Мнение я начала составлять сразу по прибытии новобранцев. Пока это черновики и наброски, но потом будут готовы полноценные досье на каждого. Это требование командования ЧВК. Пополнение в войска требуется регулярно, и 4 раза в год мне привозят группу мужчин, пожелавших посвятить жизнь спецотрядом. В принципе, этот отряд мне понравился. Ни одного слабока я ещё не отослала обратно. Сцепив зубы, они делали зарядку, разбирали оружие, вспоминали рукопашный бой, ползали по грязи, прыгали по канавам, висели на верёвках. Прибыв в пункт назначения, все выгрузились, отправились в казармы. Там оставили вещи в мешке и, получив со склада полный боевой комплект автоматы, патроны, гранаты, ушли на полигон. Первые 3 дня стреляли по мишеням, и всё шло просто отлично. Ребята выкладывались по полной. Я даже присмотрела нескольких курсантов с талантом к стрельбе, решив их рекомендовать их к службе снайперами. Пока была стрельба по мишеням, все шло хорошо. Но потом начались броски гранат. И вот тут появились проблемы. Мы залегли в траншеи, я взяла бинокль в руку. Наблюдая за курсантами, делала пометки в личном блокноте. Настолько заработалось, что не обращала ни на что внимания. Берете гранату, срываете чеку. Помните, чтобы попасть в цель, надо ее четко видеть. Выдернули, бросили, упали на дно окопа. «Понятно?» – отдавала четкие приказы, не отрываясь от бинокля. Курсанты рассредоточились в длинном окопе по обе стороны от меня. «Сегодня со мной на тренировках третий десяток, вернее, последние девять курсантов. Первый и второй десятки отработали боевое слаживание вчера и позавчера, и теперь отсыпались к азарме». «Так точно, товарищ командир!» прокричали курсанты. Начнём, махнула я, отложила бинокль в сторону, взглянула сначала влево, затем вправо, чётко отслеживая движения солдат. Первый, пятый, восьмой, девятый, десятый. Стоп! А почему в 10, когда должно быть 9? Откуда взялся лишний? Присмотрелась и обомлела. Успела лишь дико прокричать «Все вон из окопа, бегом!». Задыхаясь, расталкивая курсантов, кинулась туда, где стоял десятый. Курсант, мать его, Беркутов, которого я отстранила от боевого слаживания и отправила на дежурство на кухню, теперь стоял в окопе, метрах в трех от девятого курсанта. «Ненавижу, суку! Сдумала прокатить меня со службой? Ну мы ж не знаем, что ты приказала нарыть на меня досье!» прорычал Беркутов, сверкая безумным взглядом. Я отпихнула девятого курсанта в сторону и словно в замедленной съёмке увидела, как Беркутов, сжимая в каждой руке по гранате, сорвал чеку, размахнулся, одну кинул в мою сторону, а вторая упала рядом с ним. Приняла решение за долю мгновения, смотря на упавшую в метре от меня гранату, я могу сделать только одно: Накрылась моя пенсия медным тазом. Нужно было не тянуть резину, а сразу же отстранить этого психа от службы. Ненавижу мужиков. Боли не было, просто звук бум и пустота.